Глава шестая. Их жизнь с дочерью входила в привычное русло, хотя она была и совсем не такой, о которой мечтала мать. Это была скорее каждодневная непрерывная борьба за выживание. Девочка не слушалась, была угрюмой и отстраненной. Однако мать изо всех сил старалась проявлять к ней всю любовь и ласку, на которую была способна. Труднее всего было по вечерам, Малышка долго не могла уснуть и, как и раньше, засыпала только при зажженном свете. Темнота ее пугала. Материальное положение их маленькой семьи тоже не внушало оптимизма. Все эти напасти, вкупе с неуверенностью в завтрашнем дне, не лучшим образом сказывались на молодой женщине. Она уже начала жалеть, что так и не рассказала отцу малышки, что носит под сердцем его ребенка. Он был американским солдатом, на короткое время дислоцированным в Исландии. Их связь была и того короче, всего пара ночей. Узнав, что беременна, она потеряла сон, размышляя о том, следует ли ей разыскать будущего отца. Но перед ней будто возникла какая-то непреодолимая стена. Она поняла, что у нее не хватит силы духа во всем признаться ему. Она стыдилась их мимолетной связи, и ее последствий. Как же она могла такое допустить? Конечно, вина лежала на обоих, но ему было легче легкого упорхнуть во свояси, а она осталась с безрадостной перспективой стать матерью-одиночкой. И кроме того, ей предстояло взглянуть в глаза своим родителям и друзьям. Теперь уже, конечно, было слишком поздно, отец ребенка вернулся в Америку. Удивительно, но она даже не знала его фамилии, только имя. Он, вероятно, называл ей свою фамилию, однако ее английский был не настолько хорош, чтобы уловить детали. Да и особого значения в тот момент для нее это не имело. Она, правда, знала, в каком штате он живет, да и только. Когда выяснилось, что она ждет ребенка, будущий отец еще находился в Исландии, и она могла бы разыскать его. Это, вероятно, было бы непросто, но возможно. Однако она ощущала такую неловкость, что так и не решилась на этот шаг пойти на военную базу и справиться о солдате, даже фамилии которого она не знала. И это с явно округлившимся животом. Боже, тогда она этого сделать просто не могла. А сейчас жалела о том, что струсила и упустила время. Она должна была пойти на это хотя бы ради дочери. Теперь малышка, которая уже в первый год своей жизни испытала немалые тяготы, возможно, никогда не познакомится со своим отцом, а он никогда не узнает, что у него есть прекрасная дочь в холодной Исландии, одном из многих мест временной дислокации этого молодого и красивого парня. Вероятно, он больше никогда и не приедет в эту страну, где оставил постоянное напоминание о себе. Молодой женщине становилось тяжко от мысли, что рано или поздно ей придется все объяснить дочери.